Глава 32. Мне требуется несколько минут, чтобы осознать то, что он сказал. Мы не можем развестись. Я должна быть в ужасе от этого, ведь с самого начала нашего знакомства я была против этого брака, но хотела поскорее от него отделаться, а теперь я словно обрадовалась. «Это не должно понравиться мне или тебе?» – спрашиваю я. «Уже ищешь обходные пути или как?» Гнев буквально бурлит внутри, требуя выхода. Успокойся! Мгновенно надевая на себя маску напускного равнодушия, говорит Симус: Мы обговаривали это в самом начале. Мы разведемся, как только прибудем в город. Так давай, бегом в мэрию подавать прошение, указываю рукой на дверь. В чем проблема? Найдем маскирующую мазь, спрячем эти рисунки. И все, проблем больше нет. Симус делает шаг ко мне. Он серьезен, без лишней игривой шутливости и наигранной беспечности. «Проблема есть, Мелани», – тихо говорит он. «Мы можем хоть сотню бумажек получить о том, что мы разведены. Но это не позволит нам создать брак с другими людьми». Эти слова звучат словно удар под дых. И не потому, что мне страшно, что я не смогу завести новую семью, а потому, что даже мысль о том, что рядом со мной будет кто-то другой, царапает. Ты нашел себе уже новую жертву, хочется уколоть побольнее. Нет. Кажется, в его глазах отражаются те же мысли, что гложат меня. Но нет, такого просто не может быть. Повторяю еще раз для такой ревнивой милой барышни: у меня Сэлис никогда не было, нет, и не будет никаких романтических отношений. Можешь их себе не придумывать, говорит Симус и подходит вплотную ко мне. «Мы с тобой продолжаем для всех оставаться счастливыми молодоженами. «И... да, я знаю, ты меня ненавидишь». Последний, он говорит с грустной улыбкой, не как обычно, и отводит прядь волос от моего лица, заправляя ее за ухо, как будто не было всей этой ссоры, а мы вернулись в те несколько дней, когда мы были... Идем, нас ждут к завтраку», – выдавливаю из себя я. Мы еще некоторое время смотрим друг другу в глаза, а потом он подает мне локоть, и мы перемещаемся в столовую, продолжая играть роль счастливых супругов. Как и в ближайшие три дня, которые мы улучшаем для того, чтобы отдохнуть от перелета и познакомиться с Нуарой. Элис следует за нами тенью, словно она не служанка, а телохранитель, призванный защищать от невидимой опасности. Дангер на парус Эйлин рано уходит из особняка и поздно возвращается. Один раз мы только пересекаемся за завтраком, и два раза генерал играет в шахматы с Симусом и неизменно проигрывает. Это очень злит Дангера. Он каждый раз пытается сохранить лицо, но каждый раз это у него выходит с трудом. И мне кажется, что это только накаляет и так натянутые отношения между ними. Эйлин каждый раз пытается залезть в мои отношения с Симусом, уязвить меня и намекнуть, что он скоро меня бросит. Но делает это так тонко, что со стороны может показаться, что она просто невинно шутит. А мы – влюбленные молодожены на публике и отчужденные соседи в апартаментах. Я сплю в спальне, а он в гостиной. Он ни разу не нарушает мои границы, не делает непристойных намеков, как это было на дирижабле до нашей ночи, неизменно заботится – И делает все, чтобы у меня не было никаких проблем. И не заводит разговор про развод. Профессор ушел. Я, наконец, решаюсь попросить о том, чем я могла бы заполнить пустоту внутри себя по вечерам. Подскажите, когда я могла бы приступить к работе? Подкрепляю это все улыбкой, полной энтузиазма, чтобы он думал, что я действительно горю работой, а не просто пытаюсь отвлечься. Мне правда интересно, что он для меня приготовил. Чем должна заниматься конкретно я? Ведь не просто так меня принял Ошел. Сегодня утром я поняла, что пора с этим заканчивать, когда увидела, что мой альбом для рисования почти закончился. И две трети всех рисунков в нем Симус. Оставшаяся треть – это зарисовки узора на наших руках, того знака, который я видела на скале, и перстня Симуса. Пора пустить свои мозги в привычном направлении, в науку, раз уж Симус не мешает мне в этом поэтому я и пришла в кабинет Уошела, надеясь, что ни от чего не отвлеку. «Какая похвальная тяга к исследованиям!» – восклицает профессор Уошел. «Я, честно говоря, готов был сразу вас ввести в работу, но подумал, что вам захочется продлить медовый месяц». Он поднимается из кресла, в котором читал какое-то письмо, снимает очки и откладывает их на свой большой дубовый стол, обитый красным сукном. Я все же ехала сюда работать, профессор, а свадьба оказалась просто приятным бонусом, стараюсь скрыть напряжение в голосе. Милая! Уошил обеспокоенно хмурится. У вас все хорошо? Ты не жалеешь о своем поспешном согласии на брак? Кто бы его еще спрашивал, конечно. Но, честно говоря, наверное, не жалею. Нет-нет, уверяю я. Но я уже так соскучилась по загадкам и артефактам, что руки чешутся и начинаю умирать от любопытства. О, -о, -о! он широко и очень по-доброму улыбается. Это ты еще не знаешь, что я для тебя приготовил. Он суетливо достает ключ из своего стола и машет рукой, приглашая следовать за ним. Мы идем по просторному, но уютному коридору особняка в библиотеку. Он не врал, когда говорил, что она тут огромная и очень разнообразная. Но профессор ведет меня сквозь нее к неприметной двери, открывает своим ключом замок и впускает меня в небольшую, но превосходно оборудованную экспериментальную комнату. Высокие потолки уходят вверх, а широкие окна пропускают внутрь поток солнечного света, играющего на полированных поверхностях и создающего ощущение простора. В центре комнаты находится внушительный дубовый стол, заставленный свитками пергамента, листами плотной бумаги, чернильницами и перьями. На них разбросаны чертежи, схемы и расчеты, которые покрывают почти всю поверхность стола. Рядом стоит массивный книжный шкаф, заполненный книгами в потрепанных переплетах. В углу комнаты расположена небольшая лабораторная печь, а на деревянных полках вдоль стен разместились стеклянные сосуды самых причудливых форм. В воздухе висит запах пыли, чернил и каких-то химических реагентов. Я прикрываю за собой дверь, когда Ошел торжественно останавливается перед рабочим столом, опирается на него рукой и объявляет мне. «Дорогая Мелани, ты будешь заниматься поисками рубинового цветка».